что не сказал на суши сена, потому что из травы с примесью борщевика доброго сена не получишь. Ведь когда толстые, сочные стебли высохнут, широкие листья, перележав, успеют сделаться ломкими, трухлявыми, да и другие травы, скошенные с борщевиком, пересохнув, попортятся. В старину крестьяне крепко недолюбливали борщевик на сенном угодье. Где попадалась медвежья лапа, выкидывали. Если же сено сгребали и складывали в сток, при тонких стеблях вся кладь пропадала, слеживалась и плесневела. Но в наше время люди научились консервировать травы, превращая их в силос или в сенаж. А борщевик хорошо силосуется, поскольку богат сахарами, и корм этот охотно поедается скотом. Как силосная культура борщевик серьезный соперник кукурузы, который уступает ему по кормовым достоинствам, в частности по содержанию белка. В условиях возделывания он типичный двулетник. Отрочество длится всего одно лето, а уже на второй год по весне стоит лишь сойти снегу, растение мощно идет в рост. В июне плантация борщевика является прямо-таки потрясающее зрелище. Зеленые геракл один другого дороднее и виднее. Какому из них отдать предпочтение, не знаешь. Все как на смотру хороши. Пол тысячи центнеров сочной, питательной зелени с гектара берут умельцы с такого борщевника. Название заросли борщевика. Но это не предел. Оказывается, есть борщевик, дающий тысячу центнеров зеленой массы с гектара. Это борщевик сосновского, сосновский, попадающийся в диком виде на субальпийских лугах. Его рост 3 метра, вес стебля с листьями до 6,5 килограммов. Черешки и стебли борщевика дудчатые, корень стержневой. Стебель отрастает исключительно быстро, удлиняясь за сутки на 9 сантиметров. И что важно, гигант легко свыкается с самыми разнообразными климатическими условиями. Его родина Кавказ. Но занеси семена в Заполярье, и там в зоне критического земледелия можно получить высокий урожай этой могучей травы, что уже доказано земледельцами Мурманской области. Причем корм получается очень дешевым. Ведь борщевик не пересевает 7-8 лет. Южнее Мурманска трава Геракла дает не один, а два укоса. На земле Коми за два укоса получает 1200 центнеров зеленой массы. Вот уж поистине богатырские гектары. В Подмосковье подборщевик отводит запольные, проще сказать бросовые участки. На семена оставляет борщевик третьего года пользования. Вновь сеет траву осенью, бросая в гнездо по 20-30 свежих семян. Заделка семенного материала неглубокая, сантиметра полтора. Борщевики содержат эфирные масла, оттого и пахнут резко, особенно богаты маслами плоды, представляющие собой пленчатые семянки. В соке некоторых борщевиков имеются еще фурокумарины, способные на свету, наносить человеку ожоги. Вот почему при уборке травы Геракла требуется немалая осмотрительность. Машинист силосоуборочного комбайна работает в перчатках и в плотной одежде. Для скота фурокомарины не опасны. Даже когда животных кормили только борщевиком, никаких нежелательных последствий не наблюдалось. Борщевики не только кормовые, но и съедобные растения. Во многих местах России их истори называют борщами. А борщ в народных говорах — это и суп из зелени, и просто съедобная трава. Слово «борщ» восходит к понятию «кислый». Съедобная кислая зелень, конечно же, по весне была во всеобщем почете. А притч того сготовила Никитишна ботвинья борщевое с донским балыком, да со свежей осетриной. Читаем на страницах романа Мельникова-Печерского «В лесах». А вот выдержка из произведения, относящегося к XVI веку а в ту пору и до осени борщ режучи сушите и в пленице плести, ино всегда пригодится и вдаль, и в год. Русские крестьяне срывали для еды набухшие почки борщевика, называя их пучками, отсюда и прозвище травы — пучки, борщень, борщенье, бодран, пикан, свиные дудки, другие прозвища борщевика. Кстати, свиными дудками — Растение названо неспроста, свиньи поедают не только ботву этого растения, но и корни. На Камчатке распространен борщевик сладкий, дульце, известный там как сладкая трава, учку Инчкову.